Часть вторая. Скауэры. Глава 1. Новичок. Был 4 день февраля 1875 года. Зима стояла холодная. Ущелье в Джерлмерстанских горах занесло снегом. Но паровой снегоочиститель исправно нёс свою службу, и железнодорожный путь был свободен от снега. Вечерний поезд, связывающий цепочку шахтёрских посёлков, медленно полз вверх по широкой горной долине. Пунктом отправления был посёлок Стагвиль. Конечным городок Вермисса, окружной центр, лежащий на перевале. Отсюда поезда шли вниз в Бартонс-Кроссинг, Халмдейл и дальше вокруг Мертон, который был уже чисто сельскохозяйственным краем. Дорога была одноколейная, но на каждом разъезде на боковых путях ожидали отправки длинные составы, гружённые углем и железной рудой, что свидетельствовало о богатстве здешних недр. В этом отдалённом глухом углу Америки жизнь была дикая, нелёгкая, но притягательная для сильных, грубых людей возможностью быстрого обогащения. Какой же угрюмый был этот край! Разве могли пионеры-первопроходцы, когда шли на запад через равнины и горы, подумать, что ценность зелёных прерий и обильных водой пастбищ не идёт ни в какое сравнение с капиталом, заключённым в этой мрачной земле чёрных скал и дремучих лесов? Над тёмными непроходимыми лесами, одевающими крутые склоны, высится зубчатые цепи гор с голыми заснеженными вершинами. а между склонами уходит вверх широкая, извивающаяся, полная скрытых опасностей долина. По этой-то долине полз, старательно пыхтя, маленький паровозик, таща за собой несколько вагонов. В первом вагоне проводник только что зажег керосиновые лампы. Они освещали длинные помещения с голыми лавками, на которых сидело человек двадцать-тридцать пассажиров. Большинство возвращались с работы домой в селения, рассеянные по склонам гор. Человек 10 были шахтёры, судя по чёрным от угольной пыли лицам и безопасным шахтёрским лампам. Они сидели группами, курили и тихо о чём-то переговаривались, бросая время от времени взгляд на двух мужчин, в дальнем конце вагона, чьи мундиры и знаки отличия выдавали в них полицейских. Несколько чернорабочих и два-три торговца, очевидно хозяева мелких лавчонках, довершали невесёлую компанию. Остаётся упомянуть только молодого человека, одиноко сидевшего в углу. Он-то и есть герой нашего повествования. Давайте рассмотрим его внимательнее, он несомненно того заслуживает. На вид ему немногим больше 30. Он крепко сложён, Лицо румяное, свежее. Лопа синяет каштановой прядь волос. Большие серые глаза с лёгкой смешинкой смотрят проницательно из-под очков. Он часто окидывает любопытным взглядом попутчиков, и тогда в глазах его вспыхивают лёгкие искорки. Первое впечатление это общительный и, пожалуй, несколько простодушный человек, готовый дружить со всем миром. Астраумиц, весельчак, душа нараспашку, одним словом, компанейский парень. Если же вглядеться попристальней, заметишь упрямо выдвинутый подбородок, плотно сжатые губы, говорящие о силе характера. И тогда подумаешь, а этот приятного вида ирландец, пожалуй, умеет найти общий язык с любым человеком, и с тем, кто удаляется от зла, и с тем, кто служит злу. Попытавшись завязать разговор с сидевшим ближе всех шахтёром и получив в ответ короткое и не очень вежливое бормотание, молодой человек, разочарованно замолчал и стал уныние смотреть на таивший в сумерках за окном ландшафт. Бегущие из окна картины были безрадостны. Там и здесь маячили копры, горы шлака и отработанной руды, плясали в густеющей тьме отблески пламени доменных печей. мимо проплывали сбившиеся в кучи бревенчатые хижины, в окнах которых уже тускло светились огоньки, на остановках топтались их закопчённые обитатели. Долины в этих горах, богатые железом и углем, не привлекали сюда ни праздную, ни образованную публику. И кругом виднелись следы ожесточённой борьбы за существование, грубого физического труда, производимого грубой физической силой. Молодой человек вглядывался в этот унылый пейзаж с явным отвращением, но вместе и с интересом, что выдавало в нем новичка в здешних местах. Время от времени он вынимал из кармана письмо на нескольких страницах, читал две-три строки и делал на полях какие-то пометки. Скоро ему наскучило смотреть в окно, и он извлек из-под полы пальто предмет, который меньше всего ожидаешь видеть в руках столь мирного человека. Это был револьвер самого крупного калибра. Он повертел его в руках, и в барабане блеснули медью патроны. Оружие было заряжено. Ирландец поспешно сунул его в потайной карман, но пассажир, сидевший к нему ближе всех, успел заметить опасную игрушку. «Э -э, — Э-э, приятель! — воскликнул он. — Ты, я вижу, вооружен до зубов. Молодой человек, видимо, сконфузился. — Да, — ответил он и улыбнулся. — В тех местах, откуда я еду, эту игрушку не лишне иметь при себе. — Откуда же ты едешь? — Из Чикаго. — Первый раз в наших краях. Первый. — Не ровен час, она и здесь может пригодиться. — Вот как? — не без нотки любопытства отозвался молодой человек. — А ты разве не слыхал, что у нас делается? — Ничего не слыхал. — Мне казалось, вся страна знает. — Ну да скоро услышишь. А что тебя принесло сюда? Говорят, у вас работу найти легко. Член союза? Да. Тогда, конечно, работа найдётся. А друзья у тебя есть? Пока нет. Но это не страшно, друзья появятся. Ты так уверен? Я член ордена Вольных братьев. Ложия этого ордена есть в каждом городе. А где ложа, там и друзья. Эти слова произвели на спутника заметное впечатление. Он подозрительно огляделся. Шахтёры всё ещё о чём-то переговаривались, полицейские клевали носом. Тогда он встал, подсел поближе к молодому человеку и протянул руку. "Давай твою руку", сказал он. Новые знакомцы обменялись крепким рукопожатием. "Вижу, ты говоришь правду, но лишний раз убедиться никогда не вредно". С этими словами подсевший поднял правую руку к правому виску. Ирланддес поднял левую руку к левому. Тёмные ночи опасны, проговорил первый. Для тех, кто в пути, подхватил второй. У меня больше нет сомнений. Я брат Сканлен. Ложе 341 Вермиской долины. Рад приветствовать тебя в наших местах. Спасибо. Я брат Джон Макмердо. Ложе 29 Чикаго. Ректор Джеймс Харрисон Скотт. Мне очень повезло, я встретил брата ещё в дороге. Ложу в нас большая. Пожалуй, самая большая во всей Америке. Но от таких, как ты и брат Джон, не отказываются. Не понимаю, как такой умный человек, да ещё член рабочего союза, оказался в Чикаго без работы. Возможности были и немало, ответил Макмердо. Так почему ты уехал? Макмерруд кивнул в сторону полицейских и улыбнулся. Эти приятели дорого бы дали, чтобы узнать причину. Скандинг что-то сочувственно промычал и спросил шёпотом: "Влез в историю?" Поуши. "Уголовщина? Что же ещё? Мокрое дело? Такие вопросы пожилой Иранова-то задавать", ответил Макмерруд с таким видом, словно вспохватился. "Не выболтать бы чего". В общем, были причины убраться из Чекаво. С тебя на сегодня хватит. Кто ты такой, чтобы меня допрашивать? В его серых глазах со стёклами очков заплясали вдруг опасные огоньки. Не сердись, приятель, примирительно проговорил брат Сканн. У меня и в мыслях не было обидеть тебя, и не волнуйся, чтобы за тобой не тянулось братье на этот счёт нищепетильный. Ты куда едешь? В Вермис. Через остановку отсюда. А где думаешь поселиться? Макмердо вынул конверт и поднёс его ближе к тусклому огоньку лампы. Sheridan Street Pension Джейкоба Шафтера. Мне его рекомендовал один знакомый в Чикаго. Не знаю Джейкоба Шафтера. Да я вообще мало кого знаю в Вермише. Сам я из Хопсонс-Пейча. Мне сейчас выходить. И я хочу дать тебе на прощание совет. Если попадёшь в беду, Иди в клуб союза к хозяину МакДжиньки. Он ректор Весмисской ложи. Без ведома черного Джека ни с чьей головы волос не упадет. До свидания, брат. И запомню мои слова. Будет нужда, иди к МакДжиньки. Сканлин вышел, а МакМерду опять погрузился в размышления. Ночь уже опустилась на землю. В лиловой черноте за окном там и сям плясали... красные язычки пламени, слышалось даже гудение огня в доменных печах. На его фоне мелькали черные фигурки литейщиков, гнулись, извивались, вертелись под нескончаемый грохот и ляск. Вот так же, наверное, и в аду произнес чей-то голос. Макмердо обернулся. Один из полицейских, стряхнув с себя дрему, глядел в окно. — Не на верное, а именно так, — отозвался второй. — Эти парни у домен сущие дьяволы, каких поискать. Вы в наших краях впервые, молодой человек? — Допустим, впервые. Что из этого? — ответил Макмердо с вызовом. — Только то, что я хочу дать вам один совет. Будьте осмотрительнее в выборе друзей. Я не стал бы якшаться с Майком Сканленом и его приятелями. — Я не стал бы якшаться с Майком Сканленом и его приятелями. Какое вам дело до моих приятелей, завопил вдруг ирландец, так что все бывшие в вагоне обратили к нему головы. Не ожидается ли весёленькое представление? Я что, просил вашего совета? Ваше дело молчать, пока вас не спрашивают. А уж я вас никогда ни о чём не спрошу. Будьте спокойны. Ирландец стряхнул головой и рот его осквершился в усмешке. Не дать не взять, готовый броситься на врага пёс. Полицейские, благожелательные и спокойные парни не ожидали столь яростного наскока, вызванного всего-то дружеским предостережением. — Успокойтесь, приезжий, — сказал один. — Мы предупредили вас ради вашего блага, ведь вы, судя по всему, новичок в наших местах. — Новичок. Что верно, то верно. — Но отнюдь не в общении с вашим братом, — ответил Макмердо, дрожа от ярости. — Вы везде одинаковы. — Вы. Суёте свою носку куда ни просят. Как бы нам в скорости опять не встретиться, усмехнулся второй полицейский. Ты я поглажу, тёртый калач. С первого взгляда видно, подхватил первый. Скорой встречи не миновать. Меня этим не испугаешь. Не на такого напали. Хотите знать моё имя, пожалуйста? Джек Макмердо. Соскучитесь, милости просим в гости. Мой адрес: Вермисса, Шэрридон-стрит, пансион Джейкоба Шафтера. Как видите, я не прячусь от вас и глаз в сторону не отвожу. Запомнили, с кем имеете дело? Шахтёры одобрительно зашумели, им явно пришлась по вкусу дерзкая выходка незнакомца, а полицейские, как ни в чём не бывало, вернулись к своему разговору. Через несколько минут поезд остановился у плохо освещённого вокзального здания. Это была Вермисса, самый крупный поселок в округе. Здесь выходили почти все. Макмэрдо взял свой саквояж и уже шагнул было со ступенек вагона во тьму, как вдруг один из шахтеров заговорил с ним. — Черт возьми, парень! А ты нас так объясняться с фараонами, заслушаешься! Давай сюда твою сумку, нам по дороге! У ступенек платформы другие шахтеры пожелали ему вслед благополучия. Так ещё не ступив на землю Вермиссы, Макмерду приобрёл репутацию человека отчаянного. Если вермиссская долина внушала чувство отвращения, граничащего с ужасом, то городишко удручал своим жалким безобразием. Огонь доменных печей, колышущийся шлейфы дыма, чудовищный шрам, нанесённый девственной земле тяжёлым мускульным трудом, завораживали мрачным величием. Вермиса же нагнетала тоску у божеством и грязью. По главной улице не пройдёшь, не проедешь, мостовая сплошное месиво грязи и снега, прорезанное глубокими колеями. На узких ухабистых тротуарах пешеходы ковыляют с риском сломать ногу. Газовые фонари зажжены, казалось, лишь затем, чтобы высветить всю бедность и неухоженность Дащатых домишек с крыльцом, выходящим на улицу. Ближе к центру картина, однако, была более приглядная. Всё чаще ярко светились витрины магазинов, окна трактиров и горных домов, в которых шахтёры спускали немалые и горбум заработанные деньги. Вот этот клуб союза. Провожатый показал рукой на трактир, размерами и благолепием похожий скорее на фишинную гостиницу. Он принадлежит Джеку МакДжинти. — Что за человек этот МакДжинти? — МакДжинти? Вы что, никогда не слыхали о хозяине? — Как я мог о нем слыхать? Я ведь не здешний. Я думал, его имя известно по всей стране. В газетах о нем часто пишут. — Это еще почему? — Как вам объяснить? — шахтер понизил голос. — Водятся за ним кое-какие грешки. — Какие такие грешки? «Господи, помилуй, мистер, у вас, кажется, крыша на бекре, не в обиду вам будь сказано. Гришки только так говорится. У нас тут озорничают скауэры. Неужели и о них не слыхали?» «О скауэрах, припоминаю, что-то я слышал в Чикаго. Банда убийц. Тише, если дорога жизнь». Шахтер остановился и устремил на спутника встревоженный взгляд. Ты, парень, и дня не проживешь, если будешь кричать на улице подобные вещи. Многие расставались с жизнью из-за меньшей провинности. Я только повторяю, что читал в газетах. Газеты не всегда лгут, — продолжал шахтер, настороженно оглядываясь по сторонам. Точно каждая тень таила опасность. Убийство есть убийство, как ни верти. Но даже в мыслях опасно связывать имя Макджинти с убийствами. До его слуха доходит каждое слово, сказанное шёпотом. А он не из тех, кто позволяет людям распускать язык. Ну вот и ваш пансион. Вот тот дом в глубине двора. Его хозяин Джейкоб Шафтер, один из самых честных людей в городе. Спасибо. Макмердо пожал руку провожатому и, взяв свой саквояж, неторопливо зашагал по дорожке к дому. Поднялся по ступенькам крыльца и сильно постучал в дверь. Дверь тотчас отворилась и взору его предстало неожиданное видение. Прелестная девушка, воплощённый тип германской красоты. Нежный цвет лица и белокурые волосы составляли приятный контраст тёмным бархатистым глазам. Она смотрела на незнакомцу удивлённо, с очаровательным смущением, отчего по её лицу пополз медленный румянец Макмерду показалось, что никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного. Совершенная красота среди мерзости запустения, точно нежная фиалка, распустившаяся на горе шлака. Он был так поражён, что стоял несколько мгновений не шелохнувшись. Девушка первая прервала молчание. Я думала, вернулся отец, молвила она с лёгким немецким акцентом. Вы пришли к нему по делу? Он вот-вот вернется. Ее речь показалась Макмерду чуть ли не ангельским пением. Он не отрывал от нее восхищенных глаз, и девушка в смятении потупилась, от незнакомца шла какая-то особая покоряющая сила. — Нет, мисс, — сказал он наконец, — я пришел не по делу и совсем не тороплюсь. У вас, я слыхал, можно снять жилье. Мне ваш пансион рекомендовал один приятель, и я хотел взглянуть, подойдёт ли оно мне. Теперь вижу, что подойдёт. А вы быстро принимаете решения, улыбнулась девушка. Только слепой стал бы колебаться на моём месте, ответил Макмердо. Девушка рассмеялась, услыхав комплимент. "Проходите, пожалуйста, сэр", сказала она. "Я мисс Этти Шафтер, дочь мистера Шафтера". Мама давно умерла, и дом веду я. Садитесь поближе к камину, а вот и отец. Можете прямо сейчас с ним и договориться. В дом вошел крепкий, грузный старик. Макмердо объяснил в нескольких словах свою просьбу. Приятель по имени Мерфи дал ему в Чикаго этот адрес. Сам он получил от кого-то еще. Старик Шафтер согласился взять постояльца. Приезжий принял все условия. Он, по-видимому, не был стеснён в деньгах. За 7 долларов в неделю, заплаченных вперёд, он получил комнату с полным пансионом. Вот таким образом ирландец Макмерду, по его собственным словам, скрывающийся от правосудия, нашёл приют под крышей у шахтеров. Первое звено длинной, кровавой цепи событий, закончившихся за тысячи миль от Вермисской долины,